Этим объясняется принятие первых денег и отказ от вторых, от целого капитала в 25 тысяч рублей. Она успела в это время уже списаться с ним. Обратиться к ней мелькнуло в голове князя, но он тотчас же отбросил эту мысль. Она ответит ему то же, что ответила Степану во второй его приезд в Чижово. Он вспомнил ее печально-загадочные взоры, бросаемые ею при ее редких посещениях на княгиню. И эти посещения, он теперь был убежден в этом, совершаются по воле Григория Александровича, который сам никогда не переступал порог его дома и даже не сделал ему ответного визита приличия, который отдал всем. Все мелочи, на которые он прежде не обращал никакого внимания, вырастали теперь в глазах князя в веские предзнаменования грозного будущего. Значит, честь и доброе имя князя Святозарова находятся всецело в руках Потемкина. При этой мысли Андрей Павлович заскрежетал зубами. Он, как большинство придворной партии, Глубоко ненавидел светлейшего князя, выскочку, парвеню, как звали, конечно, шепотом Григория Александровича. Почему же он медлит обличить его, князя Андрея Павловича, и возвратить ребенка когда-то любимой им женщине, княгине? Быть может, он сохранит эту тайну навсегда, пробежала в голове Андрея Павловича успокоительная мысль. «Нет, он не таков. Вероятно, готовит князю удар, удар публичный. Он захочет позабавиться этим страшным приключением, этой роковой опрометчивостью князя», тотчас и отвечал на нее Андрей Павлович. «Унизить князя Святозарова, сорвать с него маску высоконравственного человека в этот развращенный век, затоптать в грязь имя родовитого вельможи, это ли не победа развратника Потемкина для выскочки светлейшего князя Римской империи. Князь дико захохотал. А быть может, он, этот мой сын, умер не тогда, а потом? Одну минуту подумал Андрей Павлович. Нет, он жив, жив. Он растет где-нибудь под чужим именем. Потемкин знает где, и не нынче-завтра выведет его публично перед отцом страшной, грозной, живой уликой. Андрей Павлович затрепетал, что сын его жив, он был почему-то глубоко уверен. «Где же выход из этого положения? Что делать? Что делать?» — ломал себе голову князь. Он не находил в своем уме ответа на эти вопросы. Выхода не было. «Смерть!» — шепнул в ухо Андрея Павловича какой-то голос. «Смерть!» — повторил князь вслух и как-то вдруг весь успокоился. Смерть в представлении Святозарова на самом деле была единственным и лучшим выходом. Она разрушит все планы Потемкина. Честь фамилии Святозаровых будет сохранена, и это историческое имя перейдет незапятнанным к потомству, к его сыну Василию и даже к этому, ко второму, если Потемкин возвратит его княгине. Не будет же он глумиться над когда-то любимой им женщиной и над самого себя наказавшим преступником над мертвым. Как ни было нелестно мнение князя Андрея Павловича о Григории Александровиче, но он разрешил эти вопросы отрицательно. А быть может, тогда он сам, при своем могуществе, выведет его в люди под другой фамилией, и даже княгиня не будет знать гнусного поступка мужа, думал Святозаров. Нет, она должна знать, тогда, когда он будет в могиле, «Она простит, она ангел!» Князь Андрей Павлович зарыдал. «Да-да, смерть!» — повторил он, заставив себя успокоиться и движением головы сбрасывая с ресниц последние слезы, а, быть может, и отгоняя и иные мысли. «Это возмездие!»